Амвросий пускал стрелу за стрелой. Все они втыкались в дерево, но не попадали в цель. Только одна стрела торчала в мишени, очерченной белым кругом на коре. Это была стрела Эдария. Он стоял рядом и поигрывал тетевой. «Что?» — сердито спросил римлянин, ожидая насмешки. «Ничего», — спокойно ответил друг. «Ты неправильно держишь лук, неправильно целишься, а хуже всего боишься». Поэтому твои стрелы истыкали все вокруг, но в цель не угодили. Амбруси нахмурился. Не признать правоты и Дарья было нельзя. Смотри, сын кузнеца показал, как нужно ставить ноги. Уперых твердо, потянул из на стрелу, установил ее на тетиву. Пальцы его сжались на дуге лука. Он натянул тугую жилу, понюхал ветер, прицелился. Глухо пропела тетива. Стрела вонзилась точно в цель рядом с другой стрелой. «Глубоко вошла», — важно заключил Диян, отдыхавший в тени граба невдалеке от друзей. «Молодец, глубже, чем первую вогнал», — Амвросий сделал равнодушное лицо. «Ну, твоя очередь», — маленький римлянин достал из колчана новую стрелу. «Хороший лучник со 100 шагов попасть может». «Это ты врешь», — не поверил Диян, и Дарь отмахнулся. «Так ты и в птицу посреди неба попадешь», — не унимался юный общинник. «Ну, не верю я». «Вот что, с тридцати шагов попасть можно?» «В это верю!» а... Сын кузнеца понял, что переборщил. Начал оправдываться, не меняя гордого тона. «Это если ветра нет, если цель неподвижна. Лук хороший нужен, и рука сильная. Без этого не выйдет». «То-то!» — пробосил Диан, поднялся с травы. Амуросев выстрелил, промахнулся. «Дротик, он ничем не хуже!» — заключил Диан. «Хуже. Тебе как знать?» «Известно. Проверим!» «Нечего тут проверять. Хуже и все!» Маленький римлянин опять спустил тетиву. Стрела угодила рядом с белым кругом. Вошла неглубоко. Радостно мальчик подбросил лук. Поймал его за руками медь на лету. мост так похвалил друга Диан. «Да, молодец!» диян схватил с земли один из дротиков. Метнул с плеча. Просвистев, снаряд угодил в дерево с мишенью. Воткнулся он рядом со стрелой римлянина. «Видали?» «Не хуже?» — согласился сам Амвросий, кивнула, пуская лук. «Стрела наш, смотри, не поломай!» — проворчала Дарья, недовольный, что его опять посрамили. Ребята подошли к деревьям, вынули стрелы и два дротика. «За каштанами надо сходить. Проголодаемся скоро!» — сказал Диан, выпрямляя камнем на стволе бука наконечник своего снаряда. «Недозрели еще!» — возразила Дарья, почесал левую щеку и ссарапанную вчера ветками. «Пора нынче раннее!» «Вот я погляжу погляжу, Амвросий, пойдешь со мной!» «Может, зря вы? «Думаешь, ты все про лес знаешь?» «Все один леший ведает». «Вот он мне, даючи, подсказал, где каштан дозрели. Идем?» Маленький римлянин пожал плечами. Ему очень хотелось пойти. Он только не хотел обидеть и Дария, так не кстати, разворчавшегося сегодня. «Ведь оба лучше меня, оба хороши. диян как дротиком точно бьет. И Дарий стрелой. И чего они друг друга задирают? Зачем?» – не понимал мальчик. «Ему хотелось учиться у обоих, с обоих брать пример» отпустишь нас друг примирительно попросил диян то пойти а я костер разожгу ветто кругом полно может вам и впрямь повезет неожиданно согласился молодой стрелок улыбнулся мотнул неостриженной русой головой добро братишка засиял всеми веснушками диян мы быстро весело уточнила амроси двое товарищей зашагали по дикой тропинке и дари помахал им пучком стрел они прокричали ему что-то в ответ Возле старого раздвоенного дуба юный склави огляделся, ткнул пальцем направо. Новая тропа вывела их к нескольким каштановым деревьям. Плодов набрали немного. Диан отбирал их, сидя на ветке. Зеленый каштан оставлял, спелый сбрасывал вниз. Амбросий собирал их в холщовую сумку один за другим. «Хватит!» – пробосил из дерева Диан. «Пол мешка! Половина дрянь! Зелени много! Ладно, хватит!» Веснущий парнишка проворно соскочил вниз – Заглянул в сумку, улыбнулся хитро, шмыгнул носом, протянул. «Пойдет, ничего еще!» Они двинулись обратно. Казалось, зелень листвы остужала горячий воздух. Жаркая часть года подходила к концу, приближалось время собирать урожай. Уже желтели на полях колосья. «Рановато еще для каштанов», — признался Диан. Почесал горбинки на носу. Прищурился, покачал головой. «Мало их пока!» Амвруси вытянул шею. Отогнал солба темно-русые пряди. «Поесть нам достанет?» «Достанет. Чего там? Ну, печем». Они снова побрели по старой тропе. «Стой!» — закричал Диан. Амвруси резко остановился. В нескольких шагах от него шипела змея. Мальчик попятился. Друзья казались рядом. Голубовато-серая змея ползла, извиваясь к траве через тропу. «Не уйдешь, гад!» — прорычал диян Юный склавин вынул дротик из-за колчана... Амвруси сделал еще один осторожный шаг назад. Опасность была велика. Укус ядовитой змеи мог оказаться смертельным. «Не боись!» — шепнул ему друг. «Защити нас, Хорс!» Диану стремил острие оружия на гадюку. Она снова зашипела. Поползла в сторону. Он медленно преследовал ее дротиком. Потом резко толкнул его. Тело змеи оказалось пробито насквозь. Гадюка была приколота к земле. Она отчаянно дернулась, теряя кровь. Всё, выдохнул охотник, а вросе перекрестился. Добрый знак, сказал Диан. Теперь нам большая удача будет.